Шесть флайеров, три лимузина и три больших транспортника, под завязку набитые имперскими штурмовиками, опустились на площади перед дворцом Калифа. Нас ждали. Народу было немного, но камеры, которыми площадь была буквально нашпигована, давали понять, что за происходящим здесь будут следить все три входящие в состав Калифата планеты. Для высокопоставленных зрителей наскоро соорудили две небольшие трибуны. Большая часть мест была уже занята. Пустовал только десяток кресел, предназначенных для клинонской делегации. Между двумя трибунами полукругом выстроилась рота черных драконов в парадном обмундировании, но с боевым оружием в руках. Из транспортников высыпали клинонские штурмовики, которые образовали второй полукруг. Когда речь идет о высших лицах государства, все должно быть обставлено красиво и торжественно, даже их смерть. «Или особенная их смерть?» «Пора», – сказал посол Брэдшоу. «Пора, так пора», – согласился я. «Пойдем, окропим бетон красненьким». Водитель открыл дверцу, и посол вышел из лимузина первым. За ним Реннер. Когда появился я в свободной белой рубашке, черных штанах, и с печатью мужественной решимости на челе, по трибунам прокатился негромкий гул. «Пока посол, Рейнер и прочие шишки из посольства занимали свои места в ложе, я вышел на середину круга, образованного отборными солдатами двух наших государств». Так заведено с незапамятных времен. Претендент выходит на ринг первым. Вторым в круг вышел главный распорядитель турнира, он же рефери. Он же будущий регент. В руках Джелал держал две кривые сабли, И он показал их мне, дабы я мог убедиться в том, что они абсолютно одинаковые. «Который клинок отравлен?» – с ухмылкой поинтересовался я. «Эксперты из Клинонского посольства проверяли оружие», – оскорбился Джилал. «Вряд ли я сумел бы отравить его за те пять минут, что оно побывало в моих руках. Да еще и незаметно для телекамер, которых тут слишком много». «Только это вас и остановило?» «Конечно нет». Вы полагаете, у меня совсем нет чести? Нет, все-таки на роль великого визиря он не тянет. Коварен? Может быть, двуличен? Несомненно. Но недостаточно изобретателен, и этот дефект все портит. Да и чувство юмора у него хреновое. Мог бы и поддержать шутку. Интересно, а наш разговор телекамеры пишут? Ближайшая стояла сразу за спинами черных драконов, метрах в двадцати от нас. Ее микрофон вполне мог уловить нашу пикировку. И не менее интересно, чей бы клинок отравил Джилал, если бы у него была такая возможность. Но спрашивать я не стал. Да и никогда было спрашивать, потому что под торжественные звуки фанфар на площади появился Кирим-1. Претендент наконец-то дождался выхода действующего чемпиона. Насилие – универсальная штука на все времена. Тысячи лет цивилизации, расселение человечества по космосу, десяток смененных политических строев, а в конце концов все приходит к тому, что двое мужчин вынуждены подтверждать свои права с оружием в руках. То ли история действительно развивается по спирали, то ли цивилизация с ее правовыми и этическими нормами была ошибкой, насмешкой над слезшими с деревьев обезьянами, которые имели наглость вообразить себя разумными существами. Кто сильнее, тот и прав. Это было верно для вождей каменного века, и это остается верным и сейчас. Я был спокоен. Отчасти из-за того, что после сегодняшней ночи откровений Кирим превратился в мелкую досадную помеху на пути к другой, более значимой цели. Отчасти из-за боевого коктейля, впрыснутого доктором Кинаном и теперь циркулирующего по моим венам. Калиф тоже наверняка прибег к услугам фармакологов. Запрет на допинг условиями поединка не оговаривался. Кирим смерил меня недружелюбным взглядом из-под густых черных бровей, молча забрал у Желала одну из сабель и отошел на три шага назад. Для пробы пару раз взмахнул клинком, лезвие со свистом рассекло воздух. Движения у Керима были резкие и уверенные. Я взял оставшуюся саблю и занял свое место. Солдаты в круге замерли по стойке смирно. На трибунах смолкли голоса. «Аллах определит достойного», – разгласил джалал и поединок начался. Керим сразу бросился в атаку, и, судя по силе его первого удара, он вознамерился разрубить меня от плеча до бедра. Я отреагировал так стремительно, что сначала даже сам не понял, что именно произошло. Ведомое то ли шестым чувством, То ли древними инстинктами, мое тело самостоятельно уклонилось от удара, а рука нанесла удар саблей снизу вверх, по кривой восходящей траектории, и на самом излете кончик лезвия чиркнул по горлу Калифа. По крайней мере, мне показалось, что только чиркнул. Керим выронил свою саблю на бетон и обеими руками схватился за горло. Между его пальцами струилась кровь. И с каждым ударом сердца ее становилось все больше и больше. Вот уже его рубашка стала красной. Вот первые капли окропили площадь. Но он не падал. Он даже попытался что-то сказать. Но вместо слов из его глотки вырвался хрип. Не зная, как поступить в этой ситуации, я бросил взгляд на джелала. Лицо будущего регента не выражало никаких эмоций. Но в глазах читалось торжество. Кирим снова захрипел и рухнул на колени. Его руки разжались и плетьми повисли вдоль тела. «Милосердие!» – сказал Джилал и чиркнул большим пальцем по своему горлу в демонстрации международного жеста, означающего «прикончи его». Рефлексы нужного движения не подсказали, и второй удар мне пришлось наносить осознанно. Поединок закончился.